Если на чистоту, у Фрейд тоже не самые благочестивые намерения. Теперь, вернувшись в реальность, она понимает, что наделала. Упала с моста на парня, засмотревшись на фотографии счастливой сестры, которая сказала да, и скорее беспокоится за себя, а не за его самочувствие. Она видит ситуацию глазами мамы. Он может нас засудить. И Хейдена. Отрицательная реклама. И хотя в большинстве своём считает маму не просто зарождающимся параноиком, опасающимся, что люди засудят её дочь, а самым настоящим психом, мечтая об этом, будь этим. Фрейд трезво оценивает ситуацию. Она упала с моста на обычного прохожего. Какой-то парень всё это видел. Он держал в руке телефон. Откуда есть знать, может, он всё заснял на видео и просто ждёт, чтобы отправить фотографии на какой-то сайт со сплетнями или запостить их в Твиттере. Какой резонанс это вызовет? Больше, чем за успехам, людям нравится наблюдать за крушением. Кажется, парень, на которого она свалилась, не узнаёт её. Да он самого себя-то не узнаёт. Но наблюдатель узнал. Когда Фрея подросла и начала получать негативные комментарии, она иногда контактировала с хейтерами. "Эй, я всего лишь человек", отвечала она. "Или это неприятно?" И это было безумием, потому что тогда они отступали. Давно она этого не делала. Хейден сказал ей больше не отвечать фанатам напрямую, даже не смотреть, что они о ней говорят. "Теперь это моя работа", сказал он. "И всё же самый лучший способ обезвредить кого-то убить его своей добротой". Вот почему она попросила наблюдателя помочь отвезти этого парня, Натаниэля, в неотложку. Это мера предосторожности только и всего, и нисколько не связано с тем, как у неё в животе запорхали бабочки, когда Натаниэль коснулся её лица. К тому времени, как они доходят до неотложки, ноги Фрей становятся чёрными, а настроение и того хуже. Она понимает, что только что вляпалась в какую-то глупость, связалась с двумя парнями, которые могут ей навредить. Надо было позвонить Пярщику, но она теперь не уверена, что ей ответят. «Что у вас случилось?» – спрашивает администратор не от ложки. «Мы были в парке», – объясняет наблюдатель. Она упала с моста прямо на него и вырубила. Фрей представляет, как все это будет выглядеть в соцсетях. Уставилась в телефон, самолюбование, как типично. Раньше нравилась, а теперь думает только о себе. Это точно. Такая сучка. Ты в курсе, что она толкнула сестру под... Администратор со скучающим видом человека, только сегодня слышившего эту историю десятки раз, передаёт им планшет со стопкой анкет. Заполните их, мне понадобится страховка. Фрей поворачивается к Натаниэлю, который, кроме как заверения, что всё хорошо, больше ничего не произнёс, и задаётся вопросом, не повреждён ли у него мозг. Он был блестящим учёным, скажут они, в шаге от разработки лекарства от рака. Пока она на него не упала. Ещё одна разрушенная жизнь. Ненавижу эту сучку. Страховку, повторяет администратор. Иначе придётся заплатить наличными за консультацию. У тебя есть страховка? спрашивает его Фрея, но её вопрос будто пролетает мимо ушей. Может, твой кошелёк парень отдаёт его и фрейза лезает внутрь. Там лежат права, немного налички, посадочный талон, несколько визиток и за порванной подкладкой помятая фотография. Девушка всматривается в изображение более молодого натенеля и мужчины постарше, который подсказывает, как через десяток лет будет выглядеть её новый знакомый. Вероятно, его папа. Глубоко внутри что-то ёкает, словно область, где должно быть сердце, обвязали невидимой верёвкой. Она открывает свой кошелёк и достаёт кредитку. В голове тут же возникают голоса мамы, Хейдена, Пярщиков, которые твердят, что она только что оставила физический след своей вины. Но я просто пыталась поступить правильно, отвечает она невидимым судьям. Что ты знаешь о правильных поступках? Администратор отдаёт Фрей планшет с медицинскими анкетами. Изначально она планировала отвезти его в неотложку и продолжить свой таскаливый путь, но услышав слова невидимых критиков, ты заплатила за него, потому что ответственность за случившееся лежит на тебе. Девушка не может так просто уйти. Тяжело вздохнув, она провожает Натаниэля к стульям и вручает ему формы. Наблюдатель всё ещё здесь. Может, ей удастся уловить момент, когда он оставит где-нибудь телефон и удалить снятые фотографии до того, как они станут сенсацией в Washington Post. Дива вырубает пешехода. Кого она обманывает? Она не может петь, а нет голоса, нет славы. Ей не стать знаменитой или даже суперобсуждаемой, и, естественно, никаких сплетен в Washington Post. Фанаты исчезнут, а потом Она часто моргает, стараясь выкинуть из головы эту мысль, и поворачивается к Натаниэлю, который смотрит на планшет так, будто на нём нарисованы иероглифы. Такими темпами они проведут здесь весь день. Фрей забирает у него планшет. Давай я заполню, предлагает она, пытаясь не показывать нетерпения. Он кивает. Имя она знает: Натаниэль Хейли. Адрес, дата рождения. У меня его нет. отвечает тон, от чего Фрей кажется, что он всерьёз выжил из ума. Он по-прежнему держит кошелёк в руках, поэтому она забирает его, достаёт права и переписывает оттуда сведения. Рост 188 см, каштановые волосы, зелёные глаза, 19 лет. Адрес какой-то шоссе в Вашингтоне, но записывая его, Фрейа представляет себе дом на краю леса, слышит пение птиц. «Контактное лицо?» – спрашивает она. С его лица сходят все эмоции. Она достает визитку и читает имя. Гектор Фуэнтес. Это тот мужчина с фото? Гектор Фуэнтес, это твой папа? – спрашивает она. Хотя его папу вряд ли звали бы Гектором Фуэнтесом. С другой стороны, Нэнси Гринберг тоже звучит странно для мамы Фреи. Натаниэль с секунду мешкает, после чего мотает головой. «Можешь назвать папин номер?» Когда он снова смотрит на неё пустым взглядом, она его не винит. Кто вообще нынче помнит телефонные номера? Она может посмотреть в этой древней раскладушке, по которой он в парке связывался с папой, но не знает, как ей пользоваться, поэтому записывает свой номер, впутываясь во всё это ещё больше. Харун слушает, как Фрейя опрашивает Натенеля насчёт аллергии. Есть на креветке? и чувствует себя обделённым. Хотелось бы иметь аллергию, но у него её нет. Разве что он на себя самого. И это не шутка. Как-то он это гуглил. Это может привести к смерти. Ты болел чем-то из нижеперечисленного? ФРЭ. Теперь он уверен, что это она, видел кредитку. Перечисляет различные заболевания. Туберкулёз, аритмия и эмфизема. И Харон невольно отмечает, что самые распространённые недуги, которые действительно могут навредить человеку, едкий стыд, разбитое сердце, преданная семья не включены. Она заканчивает заполнение анкеты и возвращает их администратору. Харон знает, что его помощь больше не требуется, но Фрейя последний шанс вернуть Джеймса. Кто бы мог предположить, что они встретятся в такой день? Надо придумать, чем ещё можно помочь. Медсестра вызывает на Тониэля. Справишься? спрашивает его Фрея. Парень начинает отвечать, и тогда вмешивается Харун. Мы должны пойти вместе с ним, поговорить с доктором. Фрею не радует такая перспектива, но она, вздохнув, всё же встаёт и неохотя следует за ними. Они втискиваются в смотровую, где после того, как медсестра измеряет жизненные показатели Натаниэля, становится ясно, что они – полные незнакомцы друг к другу, не имеющие ничего общего и не знающие, что сказать. Воцаряется неловкая тишина, каждый пытается найти себе место в этой комнатушке, чтобы не смотреть на других. Фрейда достает телефон и видит, что экран треснул после падения в парке и завис на фотографии сестры. Она сказала «да». сойдёт дурацким женихом. Наблюдатель держит телефон в руке. Тветит о ней, уже запостил фотки. Надо проверить. Надо кому-нибудь сказать. Но она не может об этом думать, не хочет знать. Выключает экран, но притворяется, будто лазит в телефоне, чтобы из-под тишка оценить новую компанию. Наблюдатель какой-то дёрганный. Большие карие глаза чётко выделяются на шоколадной коже на тон два темнее её. Он источает нервную энергию, которая делает его похожим на перепуганное животное, и уводит от того, что под всем этим скрывается симпатичный парень, хорошо одетый и отчаянно пытающийся держать себя в руках. Другой, Натаниэль, похож на человека, который никогда в жизни не обременял себя рамками. С такой внешностью ему это и не нужно. Он такой привлекательный, высокий, худощавый, с чертами лица, за которые люди платят деньги, что это остальным нужно держать себя в руках. Но не Фрейе. Её так долго окружала красота, что она её больше не впечатляет. И Натенель тоже её не впечатлил бы, если бы не глаза разного цвета. Один зелёный, второй серый. Они портят его совершенство. и делает его бесподобным. Ты довольно красива, однажды сказал ей Хейден, но тебя отличает твой голос. Из этого следует, что без голоса она как вся. Она никто. В дверь стучат, заходит доктор. Фрей сразу же его рассматривает. Молодой и красивый, но самоуверенная ухмылка всё портит. Что вас беспокоит? спрашивает он. Такой же вопрос задал доктор, у которого она была сегодня. Зачем его задавать? Не могут прочитать в анкете? Только в этот раз мама Фрей не может приступить к объяснению, а Анна Тиннель молчит. Мы были в парке, начинает Фрейя. И я вроде как упала с моста на него. Вы упали с моста? Потеряли сознание? Нет, отвечает Фрейя. Наверное, следовало сказать, что она потеряла сознание, тогда это бы уменьшило её вину. Она не виновата, твитнули Бани. Она упала, потеряв сознание. Бедняжка. Знаете, у нее пропал голос. Я просто потеряла равновесие. Он подкатывается на стуле к Фреи и останавливается у ее босых ног. Ого! Восклицает Тон, как будто только что заметил, что они ампутированы, и она приковыляла на кровавых обрубках. Что случилось? Ноги просто испачкались. Отвечает Фрея. Как? Спрашивает Тон. Грязью. Тихонько бормочет наблюдатель, и Фрея едва не улыбается. Доктор поворачивается к наблюдателю. Это она на вас упала? Нет, отвечает он. Я Харун, случайный свидетель. Настоящий самаритянин. Харун помог мне привести сюда на Тенеля Говорит Фрейя: "Радуюсь, что таким образом узнала его имя. Её учили всегда обращаться к человеку по имени. Тогда он ощутит свою важность. Если она будет обращаться к нему по имени, возможно, он не настроит против неё интернет". "Кто на Таниэль?" спрашивает доктор. Она показывает на угол, где такой высокий Натаниэль успешно старается казаться незаметным. Доктор наконец отрывает взгляд от Фрейи и смотрит на карту. Натенэль Хейли читает тон. Да, рассеянным голосом откликается Натенэль. Значит, она вас вырубила? Он показывает на Фрейю. Да, наверное, отвечает Тон. Не самый худший способ вырубиться, подмечает доктор Бросив на Фрейю загадочистый взгляд. Она смотрит вниз и думает: "Прекрати, просто прекрати". Харизма, назвал это Хейден. «Понимаешь, есть в людях нечто невидимое, что притягивает других. Ее нельзя подделать. Она либо есть, либо нет». Хейден сказал, что у Фреи есть харизма, а вот у Сабрины нет. «И вы потеряли сознание?» — спрашивает доктор. Натаниэль пожимает плечами. «Да, потерял», — вмешивается Фрея. «Мне нужно услышать это от пациента». Натаниэль не отвечает. «Ой, я не могу. Похоже, у него действительно повреждён мозг. Да, не выдерживает Харун. Он потерял сознание. Она упала на него. Он потерял сознание. Я буду признателен, произносит доктор неприятным тоном. Если вы позволите мне опросить пациента. Но как он расскажет, если в этот момент отключился? говорит Харун. Я там был, я всё видел. Я всё видел. Харун даже не представляет, что сейчас эти слова исцеляют на Тенеля больше, чем всё, что может сделать доктор. Кто-то видел? Значит, вы потеряли сознание, снова спрашивает доктор Натенеля. Натенель смотрит на Фрейю, на Харуна, оба кивают. Да, отвечает он. Её вырвало, добавляет Харун. На её туфли. Так вот почему вы без обуви, восклицает доктор. Нельзя ходить так по городу. Посмотрим, можно ли подобрать вам что-нибудь в забытых вещах. Да ничего страшного, отказывается Фрея. Вы можете наступить на стекло. Да нет, правда, всё хорошо, настаивает она, бросая на Натаниэля взгляд с намёком на шутку, но он его не ловит. Раньше он был очень хорошим кетчером, когда играл на первой базе, не от того, что не может, а потому что не осмеливается. «Это уже зашло слишком далеко, в осмотре нет необходимости». Но доктор достает фонарик и проверяет глаза Натаниэля. «Гетерохромия», — объявляет Тон. «Это как гематома?» — спрашивает Харун. «Нет, это когда разный цвет глаз, хотя левый зрачок неподвижен». «Вы имеете в виду зрачок в глазном протезе?» — спрашивает Натаниэль. «Натаниэль». «Точно, конечно. Вы сбили меня с толку разными цветами, но мне нравится. Это какая-то дань уважения Дэвиду Боуи». «Можно продолжить обследование?» — нетерпеливо спрашивает Фрея. «У нас мало времени». Доктор подкатывается к компьютеру. «Итак, Нейт, я спрошу тебя о симптомах, а ты ответишь по шкале от нуля до шести. Ноль — все хорошо, три — умеренно, шесть — сильно. Понятно?» «Вроде да», — отвечает Натаниэль. Головная боль? Да, от нуля до шести. Четверка, но он не хочет никого волновать. Возможно, два. Давление в голове? Да, возможно, три. Нарушение зрения? Сейчас все хорошо. Цифру? Ноль, возможно, один. Доктор перечисляет список. Боль в шее, проблемы с равновесием. Натаниэль монотонно отвечает «два, три, два». Как насчёт уныния? спрашивает доктор. Уныние? Да, уныние. Вы хотите оценить уныние? Ага, подтверждает доктор. От 0 до 6, пожалуйста, Нейт. С фрей достаточно. Достаточно докторов, которые якобы всё знают, которые ведут себя так, будто могут её вылечить, которые спрашивают, что случилось, не читая карту, которые просят спеть с днём рождения или измерять уныние по шкале от 0 до 6. Его зовут Натенель. Очеревывается она с уверенностью, на которую не имеет права. Близкие наверняка зовут его Нейтом. Не зовут хотя папа называет его Нэд. Э, как это связано с сотрясением? спрашивает Харун. Этот доктор вообще доктор? Он ищет на стенах диплом медицинского института. Эй, это не я придумываю контрольный перечень, отвечает доктор, потеряв терпение. Может, назовёте уже цифру, чтобы я мог вас отпустить? Уныние от 0 до 6. Нет, он не может назвать вам цифру, возражает Харун. Уны не не измерить цифрами, соглашается Фрея. Тогда как его можно измерить? любопытствует доктор. Пожалуйста, скажите мне, чтобы я передал это американской академии неврологии. Вопрос задан самым едким саркастичным тоном, но Фрея, Харун и Натаниэль всерьёз задумываются. Фрея думает о музыке. А потом о тишине и полном одиночестве. Харун думает о любви, семье и убирайся из моей жизни. Натенель думает о папе, Сэмми и Фроде, а ещё о поглощённом лесом доме. Может, они и полные незнакомцы с разными жизнями и разными проблемами, но в этой смотровой они одинаково измеряют уныние. Они измеряют его उतराते